Никакая физическая и даже нравственная боль не сравнится со страданием, которое я испытала. Все, что отшельники переживают за годы покаяния, уместилось в единственную секунду не бывало интенсивного чувства, словно удар молнии осветил темные углы моей души. Как горсть праха, я осыпалась на пол и и из моих глаз хлынул поток слез. Перед моим лицом оказался мятый лист с сердца, с которого на меня глядели равнодушные знаки, говорящие, что и я, и мой неудавшийся побег, и невыразимые муки, которые я испытывала в ту секунду, лишь пустая мнимость. Желтый господин не смеялся и смотрел на меня вроде бы даже с участием, но я чувствовала, что он еле сдерживает смех. От этого мне было еще сильнее жаль себя, и я все плакала и плакала, пока знаки, на которые капали мои слезы, не потеряли форму, превратившись в черные, расплывшиеся кляксы. «Так больно?» — спросил желтый господин. «Нет», — ответила я сквозь слезы, — «мне... мне... что тебе...» Я не привыкла говорить с людьми откровенно. «При твоем промысле это неудивительно», — усмехнулся он. «И все же, почему ты плачешь?» «Мне стыдно», — прошептала я. «Я так мерзко ощущала себя в ту минуту, что ни о каких хитростях уже не думала, и участие, которое проявлял ко мне желтый господин, казалось мне незаслуженным. Я-то хорошо знала» что полагалось за мои дела. Если бы он принялся заживо сдирать с меня кожу, я, наверное, не очень бы возражала. «За что тебе стыдно?» «За все, что я натворила. Я боюсь». «Чего?» «Боюсь, что духи возмездия пошлют меня в ад», сказала я еле слышно. Это было чистой правдой. Среди видений, которые только что пронеслись перед моим внутренним взором, мелькнуло такое. В ледяном мешке какое-то черное колесо наматывало на себя мой хвост, выдирая его из меня, но хвост никак не отрывался. Все рос и рос, словно паутина из паучьего брюшка, и каждая секунда этого кошмара причиняла мне невыносимые муки. Но ужаснее всего было понимание, что так будет продолжаться целую вечность. Ада страшнее не может представить себе ни одна лиса. «А разве лисы верят возмездие? спросил желтый господин. «Нам не надо верить или не верить. Возмездие наступает каждый раз, когда нас сильно дергают за хвост». «Так вот оно что!» — сказал он задумчиво. «Значит, надо было дернуть ее за хвост». «Кого?» Несколько лет назад сюда приезжала замаливать грехи одна весьма развитая леса из столицы. В отличие от тебя, она совершенно не боялась ада. Наоборот, она доказывала, что туда попадут абсолютно все. Она рассуждала так. Даже люди иногда бывают добры. Насколько же небесное милосердие превосходит земное. Ясно, что верховный владыка, Простит всех без исключения и немедленно направит их в рай. Люди сами превратят его в ад, точно так же, как превратили в него землю. Обычно я любопытна, но в ту минуту мне было так плохо, что я даже не спросила, кто это лиса из столицы. Но аргумент показался мне убедительным. Сглотнув слезы, я прошептала. «Так что же выходит, надежды нет совсем?» Желтый господин пожал плечами. Понимание того, что создано умом, разрушает самый страшный ад, сказал он. Понимать-то я понимаю, ответила я. Я читала священные книги и разбираюсь в них очень даже неплохо, но мне кажется, что у меня злое сердце, а злое сердце, как правильно сказала эта лиса и столицы, обязательно создаст вокруг себя ад, где бы оно ни оказалось. Если бы у тебя было злое сердце, ты не пришла бы на звуки моей флейты. Сердце у тебя не злое. Оно у тебя, как у всех лис, хитрое. А к хитрому сердцу можно помочь? Считается, что при праведной жизни хитрое сердце может исцелиться за три кальпы. А что такое кальпа? Это период времени, который проходит между возникновением Вселенной и ее гибелью. «Но ведь ни одна лиса не проживет столько времени», — сказала я. «Да», — согласился он, — «хитрое сердце сложно излечить, заставляя его следовать нравственным правилам. Именно потому, что оно хитрое, оно непременно отыщет способ обойти все эти правила и всех одурачить». За эти три кальпа оно может понять, что дурачит только себя. А быстрее никак нельзя? «Можно», — ответил он, — «если есть сильное желание и решимость, то можно». «Как?» Будда дал много разных учений. Есть среди них учения для людей, есть для духов, есть даже учения для богов, не желающих низвергнуться и, в нижние миры. Учение для волшебных лис, идущих сверхземным путем, тоже есть. Но отнесешься ли ты к нему с доверием, если тебе расскажет о нем человек?» Я приняла самую почтительную позу и сказала, «Поверьте, я с глубоким уважением отношусь к людям. Если мне и приходится иногда подрывать их жизненную силу, это лишь потому, что такой создала меня природа» иначе мне не удалось бы добыть себе пропитание. «Хорошо», — сказал желтый господин. «Я по счастливой случайности знаком с тайным учением для бессмертных лис и готов передать его тебе. Больше того, я обязан это сделать. Я скоро покину мир, и будет жалко, если это удивительное знание исчезнет вместе со мной, а другую лису «Я вряд ли успею встретить». «А как же ваши гости из столицы? Почему вы не передали учение ей?» «И хули не годится», — сказал он. «Так вот кто была эта лиса из столицы. Оказывается, тайком приезжала сюда замаливать грехи, а на словах даже не соглашается, что грехи бывают». «Почему сестричка И не подходит?» — спросила я. «Ведь вы сами сказали, она приезжала покаяться в содейном. «Она чересчур лукава. Она кается тогда, когда замышляет совсем уж мрачное злодеяние. Старается облегчить душу для того, чтобы та могла вместить еще больше зла». «Я тоже способна на такое», — ответила я честно. «Я знаю», — сказал желтый господин но ты при этом будешь помнить, что собираешься совершить преступление, поэтому мошенничество с фальшивым покаянием у тебя не пройдет. А вот Ихули, запланировав следующее злодейство, может настолько искренне покаяться в предыдущем, что действительно облегчит свою душу. Она слишком уж хитрая для того, чтобы когда-нибудь войти в радужный поток». Он выделил эти два слова «Интонации». Куда? спросила я. В радужный поток, повторил он. А что это? Ты говоришь, ты читала священные книги. Тогда ты должна знать, что жизнь ⁇ это прогулка по саду иллюзорных форм, которые кажутся реальными уму, невидящими у своей природы. Заблуждающийся ум может попасть в мир богов, мир демонов, мир людей, мир животных, мир голодных духом и ад. Пройдя все эти миры, победоносные оставили их жителям учение о том, как излечиться от смертей и рождений. «Простите», — перебил я, желая показать свою ученость, но ведь в сутрах говорится, что самым драгоценным является человеческое рождение, «Поскольку только человек может достичь освобождения, разве не так?» Желтый господин улыбнулся. «Я бы не стал открывать эту тайну людям, но поскольку ты леса, ты должна знать, что во всех мирах утверждается то же самое. В аду говорят, что только житель ада может достичь освобождения, поскольку во всех остальных местах Существа проводят жизнь в погоне за удовольствиями, которых в аду практически нет. В мире богов, наоборот, говорят, что освобождение могут достичь только боги, потому что для них прыжок к свободе короче всего, а страх перед падением в нижние миры самый длинный. В каждом мире говорят, что он самый подходящий для спасения. А как насчет животных? Там ведь этого не говорят? Я говорю про те миры, у обитателей которых существует концепция спасения. А там, где такой концепции нет, о этой самой причине спасать никого не надо. Вот как подумала я, умный как лис. А спасение, о котором идет речь, оно для всех миров одно и то же или в каждом разное? Для людей — освобождение, уйти в нирвану. Для жителей ада освобождение — слиться с лиловым дымом. Для демона Асуры — овладеть мечом пустоты. Для богов — раствориться в алмазном блеске. Если речь идет о форме, спасение в каждом мире разное. Но по своей внутренней сути оно везде одно и то же, потому что природа ума, которому грезятся все эти миры, не меняется никогда. «А как обстоят дела с лисами?»